Заботую о нас отца было не столько нравственности и образования, сколько светские отношения. На бумажке было написано его изломанным быстрым почерком. Первое. Князю Ивану Ивановичу непременно. Второе. К Ивиным непременно. Третье. К князю Михаиле. Четвертое. К княгине Нихлюдовой и к Валахиной, ежели успеешь. И, разумеется, к попечителю, к ректору,